По праздникам нередко посещала храм. В 1757 году Елизавета Петровна пожаловала свой собственный каменный дом, что у Анечкова моста со всеми строениями, и что в нем на личности имеется графу Разумовскому в потомственное владение. По смерти последнего дворец перешел во владение родного брата его графа Разумовского. Разумовский при жизни императрицы не жил в Ванечковском дворце, он переехал в него только со смертью Елизаветы и прожил в нем до самой своей смерти, 6 июня 1771 года. Первейший вельможа времен Елизаветы Разумовский, как известно, происходил из певчих и был сын простого казака. Родился Разумовский в 1709 году в селе Лемеших Черниговской губернии. Не имея никакого образования, он обладал широким умом. Осыпанный почестями, он не отличался гордостью. Наружностью он был красивый и видный, чертой его характера была щедрость и великодушие. Разумовский был крут нравом и тяжел на руку в нетрезвом виде. Графиня Шувалова каждый раз служила молебен, когда муж ее, граф Петр Иванович, возвращаясь с охоты, не был бит ботагом от Разумовского под пьяную руку. Известие это, хотя для нашего времени может показаться невероятным, но то же самое подтверждает и английский посланник сэр Вильямс в своих депешах об Апраксине, называя его трусом, и приводит в пример, что Алексей Разумовский его чуть-чуть не избил за завтраком, и он промолчал. Граф Разумовский не жил в Ванечковском дворце и в 1767 году продал его в казну. Императрица Екатерина II подарила его князю Потемкину. Последний продал его откупщику Никите Шемякину. Купец Шемякин вместе с купцом Барминым в 1759 году перевозил из Петербурга морем в Пруссию до гавани Пилау-Правиан для нашей армии. В царствование Петра III он с другим своим компаньоном Савой Яковлевым понес значительные убытки. Впоследствии значительная часть его состояния была конфискована. Единственная его дочь была замужем за Полторацким. От Шемякина дворец был сначала куплен Екатериной и опять подарен императрицей князю Потемкину. Последний здесь не жил, но давал иногда в садовом павильоне дворца великолепные праздники. В 1785 году Анищевский дворец был снова куплен в казну от Потемкина и в 1794 году перестроен для помещения кабинета и его драгоценностей. На перестройку пошло 50 тысяч рублей. Кабинет прежде помещался на Кабинетской улице, близ Владимирской церкви. С 1794 года по 1809 год Анечковская церковь стала называться Кабинетской и Капитульской. В 1794 году в павильоне дворца артисты стали давать публичные концерты и маскарады. Через год в этом же павильоне временно поместили привезенные из Польши книги Залузского, послужившие основанием императорской публичной библиотеки. В 1801 году архитектор Брэна построил на месте этого павильона иждивением некого казаси, театр, в котором играли сначала итальянские оперы, а потом другие пьесы. Вскоре театр этот, прозванный Малым, был куплен в казну и затем сломан, и вблизи него архитектором Росси был выстроен нынешний Александринский театр, открыт последний 31 августа 1832 года. Император Николай Павлович осматривал его 29 августа 1832 года. По словам Мердера, он приехал для осмотра в 5 часов дня, обошел все ряды лож, а потом, поместившись в императорской ложе, смотрел дивертисмент, после чего благодарил архитектора Росси. В 1804 году главный фасад Анечковского дворца, выходящий на фонтанку, был заслонен постройкой того здания с колоннами, загибающегося углом и на невский. которое было предназначено для хранения произведений императорских фабрик хрустальной и фарфоровой, а также и для отдачи в наймы нижнего этажа под магазины. В то же время построена и колоннада параллельная фонтанки. В том же году приказано было исправить дворец для жительства в нем помолвленной за принца Ольденбургского Георга сестры императора Александра I Екатерины Павловны. После брака, происходившего в апреле 1809 года, великая княгиня переселилась на житье в подаренный ей дворец, который с этого времени стал называться дворцом ее высочества великой княгини Екатерины Павловны. В начале 1812 года во дворце случился пожар, убытки от которого исчислялись в 140 тысяч рублей серебром. По Екатерины Павловны во второй брак 12 января 1816 года С королем Виртембергским дворец ее поступил в ведение департамента уделов.